Дядя Кузя, а где же все-таки Игнат с Афанасием? Мы их так и не нашли Что ж, пройдемся по торгу еще Ой, пчела! И медом запахло Значит, Игнат с где-то здесь А, вон они! Афанасий с купцом торгуется Ударили по рукам, значит, берет купец воск Афанасий с Игнатом весь товар продали. Теперь они подарков своим семьям накупят и отправятся домой. И нам с тобой тоже домой пора. Выключаю время скок».